Вылившись из печки и оправившись, Салоха как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула. Этого акула принес, пусть же сам и вынесет. Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел чуба обруку с кумом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 Вороти-ка немного в сторону. Не найдешь ли дороги? А я тем временем поищу здесь. Дернит же нечистая сила потаскаться по такой юге. Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Э, какую кучу снега напустил в очи сатана. Дороги, однако, ж не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок.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 Чего ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон. Чуб сам же имел это благоразумное намерение, но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца.